тут припомнились мне благие советы моего отца и пророческие слова его, которые я приводил в начале своего рассказа. А именно, что если я не откажусь от своей безумной затеи, на мне не будет благословения Божия. Придёт пора, когда я пожалею, что пренебрёг его советом, но тогда может статься, никому будет помочь мне исправить содеянное зло. Я вспомнил эти слова и громко сказал: вот когда сбывается пророчество моего дорогого батюшки. Кара Господня постигла меня, и никому помочь мне, никому услышать меня. Я не внял голосу провидения, милостиво поставившего меня в такие условия, что я мог быть счастлив всю мою жизнь. Но я не захотел понять это сам и не внял наставлениям своих родителей. Я оставил их оплакивать моё безрассудство, а теперь сам плачу от последствий его. Я отверг их помощь и поддержку, которые вывели бы меня на дорогу и облегчили бы мне первые шаги. Теперь же мне приходится бороться с трудностями, превышающими человеческие силы. бороться одному без поддержки без слов утешения и совета и я воскликнул Господи будь мне защитой ибо велика печаль моя это была моя первая молитва если только я могу назвать её так за много много лет но возвращаюсь к дневнику 28 июня. На утро, немного освежённый сном, я встал. Моя лихорадка совершенно прошла, и хотя страх и ужас, в которые повергли меня сновидения, были велики, всё же я рассудил, что на другой день приступ может повториться, и потому решил заранее припасти всё необходимое, чтобы облегчить своё положение на случай, если повторится болезнь. Первым делом я наполнил водой большую четырёхугольную бутыль и поставил её на стол на таком расстоянии от постели, чтобы до неё можно было достать, не вставая. А чтобы обезвредить воду, лишив её свойств, вызывающих простуду или лихорадку, я влил в неё около четверти пинты рома и взболтал. Затем я отрезал козлятину и жарил её на углях. но съел самый маленький кусочек, больше не мог. Пошел было погулять, но от слабости еле передвигал ноги. К тому же меня очень угнетало сознание моего бедственного положения и страх возврата болезни на другой день. Впрочем, поужинал тремя испеченными в зале черепашьими яйцами. Перед ужином снова пытался пройтись, но был так слаб, что с трудом мог нести ружье. Я никогда не выхожу без ружья. Прошёл недалеко, сел на землю и стал смотреть на растилающееся передо мной гладкое, и спокойное море. И пока я сидел, вот какие мысли проносились у меня в голове. Что такое эта земля и море, которые мне так знакомы? Откуда они произошли? Что такое я сам и все другие земные создания, дикие и ручные, люди и звери? Откуда мы произошли? Очевидно, все мы были сотворены какой-то таинственной силой, которая создала землю и море, воздух и небо. Но что это за сила? На это следует вполне естественный ответ. Это Бог, который сотворил всё. Постигшее меня несчастье послано мне по воле Божьей, ибо он один властен не только над моей судьбой, но и над судьбами всего мира и непосредственно за этим выводом явился вопрос за что же бог меня так покарал что я сделал чем провинился но при этом в вопросе я ощутил острую кол совести как если бы язык мой произнёс богохульство и точно чей-то посторонний голос сказал мне презренный И ты ещё спрашиваешь, что ты сделал? Оглянись назад на свою беспутную жизнь и спроси лучше, чего ты не сделал. Спроси, почему могло случиться, что ты давно не погиб, почему ты не утонул на Ярмудском рейде, не был убит в стычке с сарскими маврами, когда ваш корабль было им взять на абордаж. Почему тебя не растерзали хищные звери на африканском берегу? Почему наконец не утонул ты здесь вместе со всем экипажем? И ты ещё спрашиваешь, что ты сделал? Я был поражён этими мыслями и не находил ни одного слова во опровержении их. Ничего не мог ответить себе. Задумчивый и грустный, поднялся я и побрёл в своё убежище. Я перелез через ограду и хотел был лечь в постель, но коресное смятение, охватившее мою душу, разогнало мой сон. Я зажёг светильник, так как уже начинало меркцать, и опустился на стул у стола. Страх перед тем, что болезнь может вернуться, весь день не покидала меня. И вдруг я вспомнил, что жители Бразилии от всех почти болезни лечатся табаком. Между тем, в одном из моих сундуков лежало несколько пачек. Одна большая пачка готового табаку, а остальные листового. Я встал и пошёл за табаком в свою кладовую. Несомненно, моими действиями руководило провидение, ибо, открыв сундук, я нашёл в нём лекарство не только для тела, но и для души. Во-первых, табак, который искал Во-вторых, Библию. Оказалось, что я сложил в этот сундук все книги, взятые мною с корабля, в том числе Библию, в которую до тех пор, в которую до тех пор я не удосужился или вернее, не чувствовал желания заглянуть. Теперь я взял её с собой, принёс вместе с табаком в палатку и положил на стол. Я не знал, как применяется табак против болезней. Не знал даже, помогает ли он от лихорадки. Поэтому я произвёл несколько опытов в надежде, что так или иначе действие его должно проявиться. Прежде всего, я отделил из пачки один лист, положил его в рот и разжевал. Табак был ещё зелёный, очень крепкий. Вдобавок, я к нему не привык. Так что сначала он почти одурманил меня. Затем я положил немного табаку в ром и настаивал его час или два с тем, чтобы выпить эту настойку перед сном. Наконец я жёг немного табаку в жаровне и втягивал носом дым до тех пор, пока не начинал задыхаться. Я повторил эту операцию несколько раз. В промежутках пробовал читать Библию. Но у меня так кружилась голова от табака, что я должен был скоро отказаться от чтения, по крайней мере, на этот раз. Помню однако, что когда я раскрыл Библию на удачу, мне бросились в глаза следующие слова: "Призови меня в день печали, и я избавлю тебя, и ты прославишь имя моё". Эти слова как нельзя более подходили к моему положению. Они произвели на меня впечатление, хотя и не такое глубокое, как потом, причём слово избавление не встретило отклика в моей душе. Моё освобождение было так далеко и так невозможно даже в воображении, что я заговорил языком сынов Израиля, когда они, узнав об обещании Бога дать им мясную пищу, спрашивали: Разве может Бог поставить трапезу среди пустыни? Подобно этим неверующим я спрашивал Господа: разве может Бог освободить меня отсюда? Это сомнение потом сильно укрепилось во мне, так как прошли многие годы, прежде чем блеснул луч надежды на моё освобождение. Тем не менее, приведённые слова глубоко запечатлелись в моём сердце. И я часто останавливался на них в раздумии.